«Теперь! Сэнди!» В гараже полыхнуло, совсем слабо, чуть подсветив окна. Вспышка сменилась темнотой, еще одной вспышкой, темнотой, которую уже ничто не н а р у ш и л а в с е закончилось?» — спросил х а д и и сам же ответил. «Да, думаю, что да». н е т проигнорировал его слова. «Что?» — спросил он меня. Что он потом сказал? «То, что говорит любой мужчина, у которого дома все хорошо», — ответил я. «Сказал, что он счастливый человек». Стеф ушла в коммуникационный центр, к микрофону и компьютеру, но остальные остались. Нед, однако, никого не замечал. Его опухшие покрасневшие глаза не отрывались от меня. «Он сказал что-то еще». Сказал, что на прошлой неделе ты сделал две круговые пробежки в игре с р о к с б у р г с к и м и железнодорожниками и помахал ему рукой после второй, когда пошел на третью. Ему это понравилось, рассказывал он, смеясь. Сказал, что в свой самый неудачный день ты видишь мяч лучше, чем он в свой самый удачный. Также сказал, что ты должен уделить больше внимания мячам, брошенным низом, если ты хочешь добиться успехов в игре. Юноша уставился себе под ноги. Плечи его затряслись. Мы, конечно, отвернулись, дав ему возможность побыть наедине с собой. Наконец услышали его голос. Он говорил мне, никогда не сдавайся. А с этим автомобилем именно так и поступил. С этим г р ё б а н ы м б ь ю й к о м Сдался. Он сделал выбор. «В этом вся разница». Нед посидел, обдумывая мои слова, потом кивнул. «Пожалуй». «На этот раз мне действительно пора домой», — подал голос Арки. Но прежде чем уйти, сильно удивил меня. Наклонился и поцеловал припухшие щеку Неда. Такая нежность с его стороны меня просто потрясла. «Спокойной ночи, парень». «Спокойной ночи, Арки». Мы наблюдали, как он отъезжает. Потом Хадди сказал. «Я отвезу Неда домой в его шеве. Кто поедет за мной, чтобы привезти обратно?» «Я», — ответил Эдди. «Только подожду в машине. Если Мишель Уилкокс взорвется, я хочу остаться в безопасной зоне». «Все будет в порядке», — пообещал ему н е т я скажу, что увидел...» На полке баллончик, взял посмотреть, что в нем, и случайно прыснул в лицо м е й с о м Идея мне понравилась. Она обладала важным достоинством, простотой. Точно такую отговорку придумал бы и его отец. Нед вздохнул. «Завтра утром я буду сидеть не в коммуникационном центре, а в кабинете а к у л и с т а в Стэтлер-Виллидж». «От тебя не убудет». ответила Ширли и тоже поцеловала его в уголок рта. «Спокойной ночи, мальчики! На этот раз все уезжают и никто не возвращается!» «Аминь!» — улыбнулся Хадди, и мы проводили ее взглядами. В ее сорок пять посмотреть было на что, особенно сзади и в движении, даже при лунном свете. «Именно при лунном свете!» Она села за руль Проехала мимо, мигнув фарами, и нам осталось смотреть только на задние огни. Гараж «Б» окутала темнота. Никаких задних огней и никаких фейерверков. В этот вечер все закончилось. А когда-нибудь закончится навсегда. Но не сегодня. Я по-прежнему ощущал, как что-то пульсирует в голове. Очень медленно, сонно, какой-то шепот. который мог обернуться словами, если тебе того хотелось. Что же я увидел? Что увидел, когда держал мальчишку в руках, предварительно ослепив его спреем? «Поедешь с нами, Сэнди?» — спросил Хадди. «Нет, пожалуй, что нет. Посижу немного. Потом поеду домой. Если возникнут проблемы с Мишель, пусть она позвонит мне». Сюда или домой, без разницы. — С мамой никаких проблем не возникнет, — заверил меня н е т А как насчет тебя? — спросил я. — С тобой у нас будут проблемы? Он замялся, прежде чем ответить «не знаю». Я подумал, что это лучший ответ, который он мог дать, потому что ответил честно. Они ушли, х а д и и н е т направились к Белору, л э д и к своему автомобилю. Я задержался у своего, чтобы снять мигалку, выключить и бросить на переднее сиденье. н е т остановился у заднего бампера Беллора, посмотрел на меня. «Сэнди?» «Да». Он высказывал какие-то предположения насчет того, откуда взялся этот Бьюик, что он собой представляет. «Кем был тот мужчина в черном пальто?» Кто-нибудь из вас высказывал? Скорее нет, чем да. Конечно, какие-то предположения высказывались, но ничего путного никто так и не придумал. Джеки О'Хара, наверное, попал в десятку, когда сказал, что Бьюик — элемент пазла, который никуда не вставляется. Ты пытаешься его вставить, вертишь и так, и этак, но видишь, что он красный, тогда как остальные элементы — зеленые. Понимаешь, о чем я?» «Нет», — признался он. «Вот и подумай об этом», — посоветовал я. «Потому что тебе придется с этим жить». «И как же у меня это получится?» Злости в его голосе не было. Злость сгорела дотла. Теперь ему требовались инструкции. «Наконец-то». — Ты ведь не знаешь, откуда пришел и куда идешь, не так ли? — спросил я. — Но живешь с этим. Так что не трать на Бьюик много времени. Тряси кулаками, вознесенными к небу, и проклинай Бога не больше часа в день. Но Бьюики есть везде. — подвел я черту. Когда все разъехались, с т е в подошла к скамье для курильщиков и предложила мне чашку кофе. Я поблагодарил, но отказался. Спросил, нет ли у нее сигареты. Она отшатнулась, чуть ли не в ужасе посмотрела на меня и напомнила, что не курит. «Собираетесь домой?» — спросила она. «Скоро». Она ушла. Я остался один на скамье для курильщиков. В моей машине в бардачке лежала едва начатая пачка. Но встать не было сил. Во всяком случае, в тот момент... «Если уж встаешь, — всегда думал я, — то не для того, чтобы тут же снова сесть. Покурить я мог по пути домой, там съесть телеужин. Кантриуэй уже закрылся, да и сомневался я, что Синтия Гаррис обрадуется, вновь и так скоро увидев мою физиономию. Я сильно напугал ее чуть раньше, но страх Синтии не шел ни в какое сравнение с моим, когда все сложилось и до меня дошло». что задумал Нед. И тот мой страх был лишь жалкой тенью ужаса, охватившего меня, когда я смотрел в разрастающееся сияние, обхватив руками ослепленного мной мальчика, а в ушах, словно приближающиеся шаги, раздавались гулки е удары. Я смотрел вниз, как в колодец, и одновременно на поднимающийся склон, словно мое зрение раздвоилось какой-то призмой Будто я пристроился к перископу с подсветкой. И очень ясно и четко увидел что-то невообразимо чужое. Увидел и не забуду до конца своих дней. Желтая трава с бурыми кончиками покрывала каменистый склон, который поднимался передо мной, а потом резко обрывался. Жуки с зелеными спинками копошились в траве. С одной стороны росли те самые лилии, Сам обрыв и его подножие находились вне поля моего зрения, но я видел небо, пурпурное, в облаках, сверкающее молниями. Совершенно чужое небо. В нем, сбившись в стаи, летали какие-то существа, возможно, птицы, а может, летучие мыши, вроде той, которую вскрыл Керт. Они находились слишком далеко чтоб ы я мог их хорошенько рассмотреть. И не забывайте, произошло в с е очень быстро. Я думаю, у подножия обрыва был океан, но не знаю, с чего у меня взялось такое предположение. Возможно, из-за рыбы, которая однажды исторглась из багажника бьюйка, или запаха соли и гниющих водорослей. Вокруг рудмастера всегда стоял этот запах. На ж т о й траве У края моего окна, если это было окно, лежало серебряное украшение на цепочке. Свастика Брайана Липпи За годы, проведенные под чужим небом, свастика заметно потемнела, а чуть дальше я увидел ковбойский сапог, расшитый, с наборным каблуком. Большую часть кожи покрывала черно-серая плесень. Боковина сапога прорвалась. а через дыру виднелась желтоватая кость. Никакой плоти. Едкий воздух за более чем 10 лет уничтожил ее, хотя я и сомневался, что отсутствие плоти можно списать только на ее естественное разложение. Почему-то я подумал, что школьного приятеля Эдди Джи съели, возможно, даже живым и кричащим, если, конечно, он мог дышать этим воздухом. Увидел я еще две знакомые мне вещи, также лежащие на траве, но в стороне от свастики. Во-первых, шляпу с широкими полями. Тоже всю в черно-серой плесени. Не совсем такую, как сейчас носили мы. В 70-х годах форма поменялась, но точно стецен ПШП. Большая шляпа. Ее не сдуло ветром, потому что кто-то, пригвоздил шляпу к земле деревянной палкой. Словно убийца Эниса Раферти, боялся инопланетного пришельца даже после его смерти и убил самую необычную часть его одежды, дабы гарантировать, что он не встанет и не будет шагать в ночи, как голодный вампир. Рядом со шляпой, проржавевшей, почти с к р ы т о е травой, лежало оружие Эниса. Не автоматический пистолет Беретта, какие мы носим сейчас, а Ругер, тот самый, каким Джордж Морган отправил себя в мир иной. Эннис воспользовался револьвером, чтобы покончить с собой. Или увидел приближающихся врагов и погиб, защищаясь. Да и стрелял ли он вообще? Эти вопросы так и остались без ответов. Прежде чем я смог приглядеться повнимательнее, Арки позвал с т е в чтобы она помогла ему, и меня отдернули назад вместе с Недом, которого я держал в руках, как большую куклу. Я больше ничего не увидел, но на один вопрос ответ все-таки получил. Бьюик заглотил их обоих — Энниса Раферти и Брайана Липпи. Все так. И исторг из себя неведомо где. Я поднялся со скамьи, и в последний на сегодня раз подошел к гаражу. Он стоял на привычном месте, темно-синий, почти как Бьюик, отбрасывая тень, как настоящий автомобиль. — С маслом порядок! — крикнул мужчина в черном пальто Брэдли Роучу, а потом исчез, оставив эту странную визитную карточку. В какой-то момент последнего светоприставления багажник захлопнулся. На полу валялся десяток дохлых зеленых жуков. Убрать их мы могли и завтра. Спасать не имело смысла, как и фотографироваться или проделывать с ними какие-то другие манипуляции. Нас это больше не волновало. Их ждала мусоросжигательная установка. Завтра я поручу эту работу двум парням. Раздавать поручения — это по моей части. Не зря же я сижу в высоком кресле. Да и приятное это дело. Кому-то достается дерьмо, кому-то сладенькое. Могут они жаловаться? Ни в коем разе. Могут заполнить бланк СН и отнести к а п и л а н у Безусловно. Только какой прок? Мы тебя пересидим, сказал я почти как Бьюику. Нам это по силам. Он спокойно стоял на широких, с белыми боковинами колесах, а глубоко в голове пропульсировало. «Возможно. А может и нет».